Глава седьмая. Третья стена. Часть вторая. Да, теперь я отчетливо понимаю, чтобы со мной стало без переноса. Ум получил большую порцию пищи для размышлений, как по текущей ситуации, так и по будущему. А теперь качаться. Если бы не боль, было бы даже радостно. Программа обширна, так что 10 дней до отката умения скучать не придется. Шесть свободных очков характеристик, даже лишние на данный момент. Ловкость, наконец, добирается до предела. Поздравляем! Ваш параметр ловкость достиг предела вашей расы, связь с сервером. Выберите награду. Улучшенная ловкость, пассивная, по умолчанию. Ваши связки и сухожилия гораздо прочнее и эластичнее, чем предусмотрено природой. Прыгучесть, Е-, один из одного. «Активируемая. Случайная. Ваша ловкость в сочетании с силой позволяют прыгать гораздо выше обычного. Требует маны. При длительном применении вероятны повреждения ног». «Что тут думать? Прыгать надо!» — подтверждаю выбор фразы из древнего анекдота. «И похоже, если бы у меня не было десятки в силе, этот навык мне случайно не выпал. Пассивка явно рядом не стоит с активируемым навыком». Если я смогу запрыгивать на второй этаж зданий, это сразу подарит тактическую широту выбора направления движения, да и просто позволит избежать неприятных моментов, ускользнув от врагов. Зашел в таблицу характеристик. Сила – 10 из 10. Ловкость – 10 из 10. Интеллект – 10 из 10. Живучесть – 8 из 10. Выносливость – 10 из 10. Восприятие – 10 из 10. Удача – 0 из 0. Расовый параметр. Интуиция 10 из 10, дополнительные параметры, мудрость 9 из 10, плоть 9 из 10, производные параметры, мана 900 из 900, прана 900 из 900, почти везде достиг первого предела, остались живучесть, мудрость и плоть. Хм, а что туплю. Десятка мудрости и плоти не означает перехода от малого магдара малого сосуда вечности к средним. Они же отвечают лишь за количественные показатели маны-праны. Пять свободных очков есть, добиваю, получаю еще по сотне доступной энергии каждого вида. И даже если я сейчас делаю неправильно, тратя драгоценные очки характеристик не на то, волнует мало. Магическая энергия нужна сейчас, а остальное наживное. Выполнив задуманное, размышляю дальше. Как преодолеть предел? Вспоминая слова эльфа, на пределе стоит блок снимаемый за счет очков системы. И куда их тут засовывать? Попробовать добавить очко-характеристик в какой-нибудь параметр? Выбираю первый из двух самых нужных. «Внимание! Вы желаете прорваться через первый предел? Мудрость. 50 ОС. Вероятность успеха 5%. Вероятность смерти 30%. Да? Нет?» Догадка оказалась верна, но увиденный результат не порадовал. Неужели пределы настолько жопа? Пробежавшись по всем остальным параметрам, понял, что все еще жопее. Вероятность успеха у других составляла 2%, а смертность выросла до 50%. Стоимость прорыва варьировалась от 50 до 100 ОС. Это за исключением плоти, которую во всем стояла особняком. Успех 1%, смертность 75%, стоимость 50 очков системы. Ничего не пойму, как с такими шансами кто-то вообще ухитряется преодолевать пределы. Про такое не говорил даже вредный покойный эльф. К примеру, про первый он просто упоминал, что вероятность успеха может составлять от почти 100% до 60%, в зависимости от удачи игрока. Все, понял. С нулевой удачей мне мало что светит. Система не дает им балансных возможностей. Получил возможность высасывать Уэс, отобрали возможность совершать действия, зависящие от удачи. Зная наперед про эту байду, открестился бы от этого чудесного навыка всеми руками-ногами, как мне теперь развиваться? Лапедриэль, конечно, поведал о навыках увеличения пределов, но они расширяли лимиты на один, два, максимум три очка. Была еще целая серия навыков Деранга с однотипным названием «Увеличение предела», которые суммарно добавляли целых 15 сверх барьера каждого параметра. Но их прокачка сожрет столько ОС, что при подсчете конечной суммы может остановиться сердце. От осознания масштабов подставы системы опустились руки и поникли крылья. Мой удел – болтаться где-то внизу списка будущих игроков-середнячков, выезжая лишь на количестве и качестве навыков, или сдаваться на милость богов, Не зная, чего ожидать от них. Все мечты об относительной свободе выкинуть на свалку? Ох, пойти разобрать завал, преграждающий путь в основную часть склада? И что? Судя по немереному количеству прошедших лет, там в большинстве бочек уксусная дрянь, бактериологически опасная для здоровья и жизни. Лягу лучше спать. Несмотря на 11 выносливости, что-то устал. Скорее морально, чем физически, но все равно. следующим утром то есть когда проснулся, ведь на улице еще вполне могла быть ночь. Несколько по инерции начал изучать навыки с заполненных карт. Пусть я скоро не буду на вершине, но и в середнячках надо еще ухитриться удержаться. И навыки станут тем средством, что позволит это сделать. Открываю сезон охоты за системными умениями, не требующими энергии. Из рассказа Лапы, очень многие из них могут быть скопированы игроком на чистую карту. Лицензия системы. Так что мне необходимо искать прямой доступ к серверу для их покупки. Это потребует валюты, ОС и различных редких и уникальных вещей. Мне в любом варианте предстоит расти в уровнях, чтобы иметь большой внутренний объем хранилища очков системы. К примеру, на 51 уровне показатель опыта будет X деленное на 1020. Думаю, даже боги не откажутся от 1000 ОС в обмен на нужный мне навык. Конечно, нельзя до конца сбрасывать со счетов вероятность нахождения обходного пути. Хотя сильно надеяться, и даже просто надеяться на этот вариант, я не буду. Система, как и любая другая игра, не любит читеров. Наказание способно оказаться во много раз хуже нулевой удачи. Все, хорош унывать. Ты просто не ценишь то, что слишком просто к тебе пришло. Громко сказал сам себе, подразумевая отличное оружие, вещи и навыки от самоубитого Лапедриэля и двух гоблинов, что были в этом подвале. Поглотил F-карту бой малой группой холодным оружием. Теперь чередую изучение других навыков с тренировками по этой системе, чтобы дать время отдохнуть мозгам, так как сегодня, помимо болезненного упрочнения костей, все остальное – массивы информации, заставляющие пухнуть голову. Трачу 60 ОС, чтобы полностью закрыть бой малой группой. Этой системе явно не одна тысяча лет. Четкая и выверенная, с видимым уклоном в максимальную безопасность применяющих. Эльфийская жизнь имеет значение. Перерыв на прием пищи, чуток передохнуть. Пробую эльфийский телекинез, работающий на пране. Пока внимание направлено на процесс, нормально. Но стоит начать делать что-то другое, все плохо. Да еще и энергии жрет. Мне так кажется, для нормального управления дополнительной конечностью требуется повысить интеллект и восприятие, а также качнуть пару уровней самого навыка на улучшение контроля и снижение потребления энергии. Медитация. Не знаю, как там монахам, а мне лучше всего медитировалось лежа, проще контролировать. Поступление маны в единицу времени увеличилось. Тысячный объем заполнился минут за 14, если ни на что не отвлекаться. Поднимаю умение до второго левела, модификации выбирая воронку маны, увеличение сбора из окружающего пространства. Теперь опустошенный запас полон минут через 7-8, только боюсь, что когда рядом не будет алтаря и или кого там еще, время наполнения увеличится. Сродство с молнией начального уровня одарило знанием о том, как возможно управлять молниями и слегка модифицировать тело в плане электропроводимости. В общем, первый левел как бы вводный, и пока не получу заклинание любой молнии, смысла повышать умения не вижу. Зато теперь, если произойдет невероятное, в меня ударит молния, я не сгорю, а без последствий пропущу через себя, или даже поменяю направление ее движения, если успею среагировать, конечно. Исцеление на мане решаю не изучать. Невозможно собрать в себе все возможные навыки. Для их развития просто-напросто не хватит очков системы, а для применения внутреннего объема энергии, в данном случае маны. План на будущее частично обретает форму. Свободные очки почти закончились. Надо провести ревизию. Достаю пачку карт навыков, выпавших с убитой нежити. Две трети – пустышки. Из них всего три ешки. Остальное не поражает разнообразием. Поиск жизни, упрочнение костей, поднятие воина скелета и два взора мертвеца. За счет последнего умения меня и видели костяки. В неприкосновенности оставляю четыре карты поиска жизни, две из которых уже полностью насыщены, и два взора мертвеца. План на будущее на земле тоже начинает прорисовываться. Правда, там несколько... авантюрно. Оставшиеся пригодные карты высасываю черной рукой, стараясь сохранить от разрушения. Рассыпалась всего одна, но там без вариантов, насыщение составляло 10 из 100. Улучшаю телекинез, беря улучшенный контроль. Дело слегка поправилось, теперь хотя бы могу управлять дополнительной конечностью при ходьбе. Нужно как-то качнуть интеллект, ну и тренировки. На остатке роскоши доучил гоблинского следопыта, умения родом из этого мира. Возможно, за счет какой-то неприметной мелочи позволит сохранить жизнь. Девять дней прошли достаточно незаметно в тренировках, медитации, сне и размышлениях о стратегии развития и действий. Испробовал прыгучесть. Постепенно повышая накачку манной, на второй этаж я точно запрыгну. Наружу выбрался лишь раз. Набрать воды уже в сумку мародера с двадцатикратным снижением веса. И переставить метку переноса. Если вдруг нежить обнаружит меня в последний день отката, Буду держаться, делая завалы из камней И отступая дальше в подвал. Шанс на бегство призрачный, Но пренебрегать не стоит. Устроил себе помывочный день, Грея воду на костре. А то за башок уже, больше недели не мылся. Всю одежду постирал путем опускания в бездонную сумку. Карты в кармашках одежды тоже несколько перетасовал. Во внутреннюю рубаху и штаны переложил те, что не представляют ценности. Мусорные. Мусорные и высосанные. Их не потребуется доставать. По мере появления таких же доложу во все кармашки. А вновь полученными пустышками заполнил рукава куртки. И защита, и легко достать, если вдруг появится донор. Хотя хорошие F-навыки найти очень сложно. Ах да. Наконец, в спокойной обстановке испробовал поднятие воина-скелета. Выбор настроек не предоставили. За 640 маны из костяка первого убитого мною гоблина-нежити поднялся скелет первого уровня на 21 минуту под моим контролем. И много, и мало. Из функций контроля – движение и напасть на цель. Сражался, видимо, он сам, как мог и умел. Ожидать большего за такие бабки – вложения маны – Слишком оптимистично. Если буду улучшать умения, стоит взять тонкую настройку. Видимо, там все тумблиры и кнопочки. Тринадцатый день моего нахождения в этом мире. Произошел откат навыка перенос. Просканировав тайным взглядом местность, открыл лаз. Проверить, что снаружи. Так, надо понимать, что местные сутки не совпадают с земными. Десять дней назад я использовал перенос под вечер, а сейчас на улице ночь. Делать нечего, заваливаю вход и ложусь спать. Надеюсь, проснусь не к местному обеду. Намеревался за световой день дойти до стены, перебраться и найти укрытие в следующем круге. Просыпаюсь, вскакиваю, сканирую местность перед тем, как убрать камни, делаю лаз. Утро не раннее, часов восемь. Нормально, собираюсь, плотно ем, чтобы не отвлекаться в дороге, кормлю муха. Почесав в затылке, забираю четыре статуи прекрасных гоблинж. Выкинуть никогда не поздно. Зато какой фурор они могут произвести на земле. Сегодня не нарываюсь и не убиваю. Режим движения такой. 5-6 минут бега под невидимостью с летящим впереди мухом, тайный взгляд, восстановление праны. Вопрос с ее количеством становится важнейшим. В третьем круге патрули встречаются довольно регулярно, ухожу от них на другие улицы. Одиночный или пар настоящих воинов-скелетов на всякий случай тоже оббегаю, не говоря уже о рыцарях. Но все-таки создать по-настоящему плотную сеть по отлову вторгнувшихся чужаков нежить не смогла. То ли не хватало материала, то ли влияние некротического проклятия слабело вдали от алтаря бога, то ли третий круг играл роль предварительного фильтра, а главные силы костяного воинства сосредоточены в двух внутренних округах. От прошлого маршрута сильно отклоняюсь к западу. Второй раз попасть в тюрьму не тянет. В очередной раз поднимаю муха ввысь. Осмотреться на предмет воинов-стражников. По каким улицам лучше двигаться. Третья стена уже неподалеку. Тут вылезла проблема. Предупреждение. Вы покидаете зону действия установленной метки переноса. Для работы навыка требуется ее переустановка. Ага. Начальный уровень Д-рангового навыка Дольность применения ограничена. На глаз оценивая пройденное расстояние километров 7, 8, 9, хотя считать, что навык древней системы привязан к земным меркам, наивно. Возвращаюсь на полквартала назад, забираюсь в серединку, чтобы проходящий патруль не достал поиском жизни. Исходя из моего небольшого опыта, все патрули передвигались только по большим улицам. Причем костяного ужаса в них ни разу не было. Лишь скелеты под предводительством рыцаря. Ужасы же обожали лежать в кучах костей. Возможно, они так росли, вмуровывая в себя все новые и новые кости. В порядке бреда мечтания, Е-карта поднятия воина скелета на д возможно, становится картой поднятия рыцаря, а на С-ранге костяного ужаса. С таким питомцем даже здесь было бы куда комфортней. Мечты... Сколько бы маны потребовалось на поднятие подобного чудовища? Устанавливаю новую метку переноса на втором этаже какого-то вспомогательного здания, склада сарая, предварительно просканировав местность. Не мертвые тут не нужны. Удваиваю и даже утраиваю осторожность. Если совершу перенос, место появления пока очень близко. Облава нежити может накрыть. Отойти хотя бы на километр без засветки. Стена передо мной. Добрался. Тут тоже не все просто. Поверху стены вижу почти такие же группы, как патрули. Несколько воинов под командой рыцаря. Удалены на достаточно большое расстояние друг от друга, но в поле зрения. Незаметно спуститься по веревке, найденной у запасливого эльфа, очень и очень маловероятно. Придется вырезать как минимум одну группу нежити. Спуститься. При начале преследования попытаться скрыться, не вступая в бой. Если удастся, искать место под установку новой метки переноса. Ну а если нет, биться, набирая очки и использовать перенос. Есть небольшая надежда, что четвертый круг охраняется еще менее плотно, чем третий. Навскидку площадь четверки больше площади всех трех внутренних кругов вместе взятых. Востановил энергию и пошел на дело. В скрытии поднимаюсь по лестнице на стену. Сейчас подъем никто не охраняет. Первым делом надо выключить рыцаря. Если у кого и есть мертвячая связь, это у него. Копье с проколом. Готов. Скелетов разбираю на Геннатой также из инвиза. Подобрать копье. Кости спрятать в цешке. Притаиться у стеночки, настороженно посматривая по сторонам. Тревога не поднялась. Соседние группы не бегут сюда. Временно или нет? Для меня особой разницы нет. Скан? Засветок нет. Снять скрыт. Лимит доступной праны сильно ограничивает. Достаю веревку с кошкой, цепляю за сохранившийся зубец стены, предварительно попробовав пошатать его. Нормально. Вроде не особо высоко. Четвертый этаж советско-российского дома. Однако, когда у тебя в руках веревка и надо вниз, оценка чего-то меняется. Спускаюсь. Сейчас попытаюсь исполнить трюк. Резким движением руки пускаю волну по веревке вверх. Кошка соскальзывает с зубца, и все вместе летит вниз. Удалось. Не пришлось оставлять висеть улику того, что кто-то из живых преодолел стену. Повторный скан. Отойти от стены хотя бы на 200 метров. Для гарантии того, что никоим образом не достанут поиском жизни. Сидя в доме, снова отрегинил прану. Взлетаю мухом, посмотреть ближайшие кварталы. Требуется переставить метку переноса, и желательно выбрать место понадежней. Невдалеке вижу парк с прудом. Территория приличная, вряд ли нежить патрулирует там. Осторожно, сканируя местность, дохожу до него. Тщательно проверив парк, возвращаюсь в его практический центр и устанавливаю метку на крыше полуразрушенной конюшни. Место не особо защищенное, но ничего другого поблизости нет. Пойду дальше и как только найду лучше, переставлю метку. Снова восстанавливаю прану. Так подумаешь, не стоит ли поискать невидимость, работающую от маны. Мана восстанавливается гораздо быстрее, особенно под медитацией. Или какую-нибудь медитацию для восстановления праны. Ага, прежде чем что-то искать, найди, где именно будешь искать. Самая опасная часть пути, пока метка буквально у тебя под жопой. Сканирую местность примерно каждые 70-100 метров. Выхожу к северо-восточному краю парка. Здесь двухэтажное здание администрации. Я так думаю. Остановка для регена энергии. Какой-то шум. Я напрягаюсь. Мух на взлет. На небольшую площадь перед парком с улицы справа выскакивает... Афрогоблин? За ним несется костяной ужас. Но гоблин очень быстр. Неужели качок? Моя удача не могла не свести нас вместе с висящим на его хвосте ужасом. Двумя? С улицы слева выскакивает другая устрашающая нежить, оставляя для отступления одно направление ко мне, кто бы сомневался. Афрогоблины, недолго думая, сворачивает, направляясь прямиком к зданию администрации, где засел я. Ука. Слов больше нет, как назло, про недалеко до полного восстановления.